Глава тридцать пятая Эмоджин выронила кинжал. «Едарш!» — ошеломленно пролепетала она. Его лицо было бледным. «Не думай, что я по своей воле отправился среди ночи разыскивать неразумную простолюдинку!» Ворчливо отозвался он. «Едарш!» Ахнула Эмоджин с искренним восторгом. Но раз молодой принц приказывает, верный слуга должен повиноваться. Эмоджин с опаской приблизилась к Едершу, стараясь не делать резких движений. Огромная глава медведя медленно повернулась в ее сторону. Глаза золотистого цвета светились в темноте. В отличие от танцующих на ярмарках медведей, которых Эмоджин видела на картинках в королевской библиотеке, у этого зверя не было ни кольца в носу, ни цепи вокруг морды. Но он был огромным, и Эмоджин никогда не думала, что медведи бывают такими большими. Его спина была выше головы старика, а широкие лапы размером с большие блюда. «Он не опасный?» — спросила Эмоджин, не сводя глаз с медведя. Кто, медведка? Нет, конечно. Она привыкла к людям. Медведка? Медленно повторила Эмоджин. Довольно пялить глаза, проворчал слуга. Ты хочешь, чтобы я тебя спас или нет? Эмоджин судорожно кивнула. То-то, пробурчал старик. До «Да замка отсюда недалеко, но повсюду кишат скреты. Так что будь добра, не отходи от нас. Сдается мне, принц Мирослав не будет доволен. если я принесу ему только часть тебя. Имоджин не пришлось повторять дважды. Едарш шел медленно, но скреты чудесным образом исчезали с его пути, как летучие мыши перед наступлением рассвета. — Куда подевались все скреты? — спросила Имоджин, озираясь через плечо. — Никуда они не подевались, все на месте. Прячутся между печными трубами на крышах. Они боятся мою медведку. Старик издал сухой смешок. «Скреты боятся медведей? Это единственное животное, которое они уважают». Несколько мгновений Моджин наблюдала за развалистой походкой медведки. Ее лапы бесшумно ступали по земле. Время от времени медведка поглядывала на едерша, словно хотела убедиться, что он рядом. «Как вы ее нашли?» — спросила Моджин. «Я ее спас». С нескрываемой гордостью отозвался старик. Ее мать убили, когда медведка была совсем маленькая. Какая жалость! Такая у медведей судьба, они дорого стоят. Почему же вы тогда не сделали из медведки чучело, если вас интересуют только деньги? С чего ты взяла, что меня интересуют только деньги? Несколько минут они шли в тишине. Но и Моджин переполняли вопросы. «Не правда ли медведка немного великовата для медведицы?» — осторожно спросила она. «Так и есть. Она одна из самых крупных особей. А насколько большими бывают медведи? И такими большими, как раньше. Почему? Чем больше разрастается Ярославие, тем меньше становятся медведи. Можно мне ее потрогать? Она тебе не игрушка. Честное слово, я перестану болтать». Едарш помолчал, раздумывая. — Ладно, но если она зарычит, немедленно убери руку и отвернись в сторону. Имоджин коснулась кончиками пальцев меха медведицы. Шерсть оказалась грубее, чем думала девочка. Осмелев, Имоджин погладила зверя всей ладонью. Медведица никак не отреагировала. Тогда Имоджин запустила пятерню в ее густую шерсть. Медведка обернулась. «Прости», — выдавила Эмоджин. В ответ медведка только неопределенно фыркнула, что могло означать как «ничего страшного», так и «я порву тебя на кусочки». Когда они были уже недалеко от замка, Эмоджин принялась прокручивать в голове предстоящую встречу с Мари. Конечно, та потеряет дар речи, когда узнает, что сестра в одиночку отбилась от кучи скретов. Эмоджин и не думала извиняться. Лучше они вообще не будут вспоминать об утренней ссоре. Возможно, она станет вести себя так, как будто никуда не убегала. Едарш загремел ключами. Едарш? — спросила Эмоджин. «Хм? Вы знаете то место, где вы меня нашли? Ту маленькую площадь?» Он подтолкнул ее внутрь. «Конечно, знаю. Будь добра говорить тише. Простите». Эмоджин понизила голос до шепота. На ней стоит статуя скрета, ближе к делу. Он держит бабочку. И что? Дело в том, что я видела точно такую же бабочку. На этот раз старик внимательно посмотрел на нее. Продолжай. Мне просто интересно, что за бабочка и почему она сидит на руке у скрета. Эмоджин сделалась не по себе под цепким взглядом старика. «Любопытство сгубило дикую кошку», — прорычал он. «Нет, пословица звучит не так. Надо говорить. Это не пословица. Пустоголовое дитя. Это факт». «Ладно, хорошо. Тогда я иду спать. Спасибо, что пришли за мной». «Нет, спать ты не пойдешь». Едарш схватил ее за ворот. «Ты пойдешь со мной». «Но я устала». Я тоже смертельно устал, просто людинка, но если ты в самом деле видела ту бабочку, о которой я думаю, то это может быть очень важно, поэтому мы немедленно идем в библиотеку.